Глава девятая. Шёпот богов. Тамми по прозвищу Веснушка. Ваал скрылся в телеге с хозяином каравана. Видимо, для обсуждения слове нашего совместного перехода за стену. А старшина охраны хмурый дядька, у которого из-под шлема было видно только глаз и нос с бородкой, расположил нас в следующей крытой повозке. Наверное, чтобы одновременно держать в поле зрения всю нашу компанию. Три женщины, чьи места мы заняли, попытались возмутиться, но им хватило одного гневного взгляда старшины, чтобы заткнуться. Я много раз видела караваны с товарами, которыми вел торговлю мой отец. И судя по дорогой, но практичной амуниции наемников и их манере поведения, эти ребята не зря ели свой хлеб но услуги профессионалов стоили приличных денег, а значит, караванщик — опытный торгаш и выжмет из вала максимум монет. В ожидании окончания переговоров кузнец уставился в деревянный пол, и только богам было известно, что творилось в его голове, а пепел решил меня развлечь байками. — Лежит, значит, король при смерти! — начал он очередную небылицу — Пригласил трех сыновей и сообщает, что трон достанется тому, кто из них самый ленивый. Подзывает их по очереди и спрашивает у первого, мол, что ты будешь делать, если увидишь на дороге кошель с монетами? Принц отвечает, что он слишком ленив, что в нагибации пройдет мимо. Подходит средний сын и спрашивает у него король, что он будет делать, если увидит голую красавицу в своей постели вот, пожав плечами, сообщает, что он очень ленив, чтобы трахать ее, и лучше ляжет спать. Подзывает умирающий король самого младшего. Ждет, ждет и зовет еще раз. А третий принц нехотя ему отвечает. «Сам подойди». Может быть, я бы и посмеялась, если бы эта история не напомнила мне ленивого и его шайку, которым в хоре уже прогулы отмечали. Из солидарности я улыбнулась, а крапива, сидя у меня на коленях, что-то недовольно прочирикала. Ласка оказалась совершенно ручной, и у меня даже создалось впечатление, что она понимает человеческую речь, а ее выразительные глаза столикой разума усиливали это ощущение. Урагану же я доверилась не потому, что он избавил меня от сомнительного удовольствия, быть изнасилованной выродками, обещавшими убить моего брата, а потому что в нем я увидела качество, которым обладал мой отец, та же ярко выраженная харизма лидера, всегда отстаивающего справедливость. Ваал относился ко мне не как к женщине, а как к ребенку, и подобное отношение мне льстило и одновременно раздражало». Почти за три года моих скитаний он оказался единственным мужчиной, который не раздевал меня взглядом, зато потешался надо мной от души. Пепел за два дня не самой легкой прогулки по лесу предпринял несколько робких попыток со мной подружиться, а по сути подкатывал яйца. Держа на расстоянии его колокольчики, я попыталась выведать, кто они такие на самом деле и почему скрываются от властей. Но из этой затеи ничего не получилось. Ваал пообещал, что если из меня не перестанут сыпаться неправильные вопросы, то он заткнет мне рот своим носком, а если и это не подействует, и я продолжу пихать свой носик в чужие дела, то он привяжет меня к дереву и хорошенько выпорет хворостиной. И мне было трудно определить, шутит он или нет. Ураган вернулся только ближе к вечеру, Запрыгнув в телегу прямо на ходу, он протянул шкатулку Каспору и заплетающимся языком недовольно высказался. «Двиг, — Двигаемся со скоростью уставшей черепахи. «Черепахи — Черепахи? — переспросил Пепел. — Это... это такое животное, которое рождается в п... в панцире и таскает его всю жизнь на своем горбу, а в случае опас... «Опасности прячется в нем. Короче, представь, стражника короля ползком в кирасе. Вот эта вылитая черепаха!» Нехотя объяснил он. «Вино крепленое?» — улыбаясь, поинтересовался Пепел. «Угу». Сложив губы в куриную жопу, кивнул Ваал и решил меня подоставать. «Рыжая, у тебя задумчивое лицо. Как будто на тебя напали умные мысли». От него тащила алкоголем, как из винного погреба, поэтому было неудивительно, что он несет околесицу. Вино, искажая восприятие действительности, превращает людей в животных и притупляет инстинкты выживания. Именно из-за этого пойло погиб мой отец, и Боба стал дурачком. А я, пожинаю плоды их слабости, дважды лишилась крыши над головой. И сейчас, глядя на захмелевшего Ваала, У меня злость комом подкатила к горлу. — От тебя перегаром несет, аж дышать нечем. — раздраженно возмутилась я. — Не перегаром, а духом авантюризма. И вообще, алкоголь — это лучшее средство ком... — Ком... — стал заговариваться он, но, сделав глубокий вздох, дожал мысль коммуникации. И, кстати, я договорился с караванщиком. «Вот кто вас, мужиков, заставляет пить эту дрянь?» Набычившись, поинтересовалась я, решив не переспрашивать значение незнакомого слова, чтобы не слушать пьяный бред. «Никто Мы добровольцы!» — невозмутимо пожал плечами Ваал. «Ложись спать!» — зыркнув из-под лобья, попросила я. «Ну ты меня еще мечом поучи махать!» Огрызнулся он, глядя на ласку, сидящую на моих коленях, и сложилось впечатление, что ураган разговаривал с ней, а не со мной. — Не гневи богов, спать ложись, — повторил я, прожигая его гневным взглядом. Как ни странно, но он последовал моему совету и, положив под голову один из мешков с какой-то крупой, завалился между сидящими кузнецом и пеплом, но перед тем, как уснуть, пробубнил. «Меня раздражают два типа людей — пьяные, когда я трезвый, и трезвые, когда я пьяный. Или наоборот. Ай, неважно!» И тут же захрапел. «И частенько он так?» — спросила я у пепла. «Ну, я с ним за голы не ходил, но он всегда действует по ситуации», — хихикнул Каспар и тут же попытался оправдать друга. «Кто из нас не любит расслабиться?» По сути, Ваал был мне никем, но я не могла справиться с раздражением, даже на пепло рявкнула, чтобы тот отстал от меня. Вскоре караван встал на ночлег, и нас пригласили на ужин. Обслуга обсуждала свои общие темы, воины ели молча, и все бросали в нашу сторону подозрительные взгляды. Но заговорить так никто и не решился. Пепел из лучших побуждений предложил мне ночевать в повозке с Ваалом за что тут же был растоптан, унижен и расчленен лишь одним моим взглядом. Я решила спать рядом с Бобой у костра. И, видя, что у нас нет никаких спальных принадлежностей, дородная женщина из обслуги с огромными сиськами, каждая из которых была больше, чем моя голова, поделилась с нами двумя одеялами. А утро началось не с завтрака. Крапива ночевала со мной и, укусив за ухо, зачем-то разбудила. Я сначала не поняла, чего он от меня хочет, а потом услышала странные крики в хвосте обоза и, обернувшись, увидела, что Боба отсутствует. А значит, с большой вероятностью причиной переполоха стал именно он. Я не ошиблась. Один охранник лежал без сознания, а старшина и двое его бойцов мечами прижали кузнеца к телеге. «Не трогайте его!» — потребовала я и схватилась за рукоятку на жанре мне за спиной. «Что здесь происходит?» — раздался уверенный голос Ваала за моей спиной. «Этот Громила украл мои ботинки!» — завопила женщина, которая вчера раскладывала кашу по тарелкам. У брата была бедовая наклонность таскать женскую обувь, а потом нюхать ее. И это был уже не первый конфликт, который спровоцировал Боба из-за своей странной привычки но, учитывая его габариты, раньше обходилось без кровопролития. — Это брат этой девочки, — громко сообщил Ваал, указав на меня взглядом. — У него детская травма мозга. Ему неведомо понятие, что можно брать без спроса, что нет. Переврал он нашу историю, хотя суть осталась той же. — У него кулачище, как кувалды. А если он завтра убьет кого-нибудь, ты тоже будешь ссылаться на его слабоумие? и оправдывать этого детину. С ворами у нас разговор короткий. Веревку на дерево, а шею в петлю. И пусть он Орику рассказывает, что случайно стал вором, заявил старшина. Паук, не притягивай проблему за уши. Давай я оплачу тройную сумму за штиблеты, и будем считать это недоразумением. Вокруг нас собрались почти все, кроме задействованной охраны, а позади, возле одной из повозок, я заметила хозяина каравана с интересом, наблюдавшего за происходящим. — Иклис мне рассказал, что ты хочешь примерять мой шлем. Так вот, эту привилегию надо заслужить. Бьемся насмерть. Если откажешься или умрешь от моего меча, то в обоих случаях я его повешу. Пусть боги нас рассудят, — ткнул старшина пальцем в бобу. «А в случае твоей смерти мне достанется всего лишь шлем со срубленной башки?» — ухмыльнулся Ваал. «И жизнь громила», — пояснил паук. «Ну, тогда верни мне меч и потешим богов», — согласился ураган. Я не понимала, при чем тут шлем, но сейчас мне были неинтересны нюансы условий этой глупой дуэли. Паук создавал впечатление опытного рубаки, а таких говорят, что он из тех, кто, попав в капкан, отгрызет себе руку, чтобы освободиться. Уровень подготовки Ваала я не знала, но его уверенность нарушала оптимизм. А вот похмелье после вчерашних переговоров могло фатально повлиять на исход боя. Стараясь незаметно вытащить нож и прижав его лезвием к руке, я решила, что если он проиграет, то сама убью старшину, а там будь что будет. Ваал сделал пару круговых движений мечом, чтобы рука вспомнила его тяжесть. А старшина, сложив ладони на навершие меча, воткнутого в землю, стоял в расслабленной позе, но как только расстояние между ними сократилось, он ударил ногой по лезвию, и ком земли полетел урагану в лицо. Тот смог увернуться, но концентрации и траектория атаки сбились. На это и был расчет, и паук сразу провел серию выпадов, а валу пришлось уйти в оборону но все удары он успешно отразил и смог разорвать дистанцию, чтобы перевести дух и изменить тактику. Крапива забралась ко мне на плечо и нервно ерзала, оставляя на ткани прокол от коготков. Вдруг меня кто-то схватил сзади за руку и вырвал нож. Я обернулась и увидела хозяина каравана с одним из охранников. Еще один стоял рядом с пеплом, видимо, чтобы тот тоже не вздумал рыпаться. — С твоим братом ничего не случится вне зависимости от исхода боя. Я тебе обещаю. Но ты не должна вмешиваться в поединок двух мужчин, за которыми наблюдают боги. Иначе они... Он ткнул пальцем в небо, намекая на высшие силы. — Могут сильно оскорбиться. Ответить мне было нечего, и одарив торгаша злобным взглядом, я лишь сжала кулаки. Зато крапива, что-то прощеветав на матерном наверняка послала его весьма мрачное место, откуда возвращается с очень грустным лицом. Ваал схватил меч двумя руками и начал наносить беспорядочные удары на запредельной для меня скорости. Теперь я поняла, почему его прозвали ураганом. Старшина не выдержал такого напора и пропустил верхний боковой в шею. Он упал на колени, голова безвольно повисла на остатках обрубка шеи, и тело завалилось на бок. Ваал снял с трупа свой трофей, шлем, и подошел к нам. «Боги сделали свой выбор», — поддержал его караванщик, который ничуть не расстроился из-за гибели своего человека, от которого могла зависеть его жизнь. «Иклис, почему его звали Пауком?» Задал неожиданный вопрос Ваал. Тот пожал плечами, и за него ответил наемник. Любил он этих тварей, мог даже в морду дать, если при нем кто-то паука раздавит. «У каждого свои пауки в голове!» — цинично съерничал Ваал и попросил. Он был достойным противником похоронить его с мечом, а потом обратился ко мне. Вот если не будешь следить за братом, то в следующий раз я вам обоим с жопы наизнанку выверну и на уши натяну». «Я была готова кинуться, мстить за него, а этот бесчувственный болван меня же и обвинил!» Вспыхнувшее бешенство лишило меня способности формулировать мысли, я, как грелка для ног, смогла лишь выдувать из себя воздух. «Ты! Ты! Ты!» Вал задрал брови в ожидании продолжения фразы, но я не смогла подобрать нужного слова. Поэтому развернулась, вырвала из рук торговца свой нож, чуть не порезав пальцы, и гордо удалилась. Два дня, которые обоз полз до стены, я демонстративно игнорировала Ваала и почти все время проводила со скучным братом. Но самое обидное, что этот бесчувственный сухарь совершенно не обращал внимания на мое пренебрежение к нему — Я уже осознала, что вал был вправе меня обвинить в поступках Бобы, но извиниться мне не позволяла гордость аристократки. Иклес поставил его старшиной над наемниками, по крайней мере до момента, пока мы не пересечем стену. Сами наемники не возмущались. Паук, хоть и был их лидером не один год, но жизнями они рисковали не за идею, а за деньги». Об этом мне поведал Пепел, который добровольно решил стать моим информатором, а по сути просто искал лишний повод пообщаться. Крапива же, то ли из женской солидарности, то ли из-за симпатии, все время проводила рядом со мной. Страннее животного, чем эта ласка, я в жизни не видела. Мне, конечно, доводилось наблюдать за умными собаками из числа тех, что держал мой отец, но крапива была умнее всех вместе взятых. Порой мне казалось, что если бы она могла разговаривать, то мы бы стали лучшими подругами. Кстати, я попыталась ее накормить кусочками мяса, но она отказалась и навернула каши, а потом весь вечер икала. Стену мы увидели во второй четверти дня, и хозяин каравана приказал ускориться. «Капитан, в телегах ткани и ковры, контрабанды не промышляем!» отчитался вояки Ваалл, Верхом на коне, в экипировке наемника и в трофейном шлеме, хотя тот даже рта не успел раскрыть. — На моей памяти еще ни одна сойка не призналась в контрабанде, — с важным видом, проходя вдоль телег, сообщил солдат. Только позже я узнала, что контрабандистов на Востоке называют сойками за привычку этой птицы воровать провиант у своих пернатых собратьев и путем закапывания прятать припасы. И я не капитан, я десятник. У нас климат холодный, и звания плохо растут, пошутил солдафон. — А по мне так вы вылитый капитан, ответил Вал, не прикрытый лести, исполняя роль старшины. Десятник тут же выгнув грудь колесом и скорчив надменную морду, видимо представил себя как минимум вы всего приграничья. Закон есть закон будем проверять весь обоз так что разгружайте распорядился вояка я заметила как хозяин обоза внимательно и с интересом следил за действиями Ваала, а вот крапива куда то ускакала закон что дышло куда повернешь туда и вышло констатировал ураган факт произвола беззакония по крайней мере я так поняла его фразу еще не понял десятник Ответить новоявленный старшина не успел, так как к солдафону подошел его коллега и тоже начал рыться в телегах. «Ой, а что это?» Спрыгнув с коня, вал подобрал явно непустой кошель и озадачился. «Это, наверное, ваш?» Солдаты переглянулись, потому что кошель однозначно им не принадлежал, но в обоих проснулась алчность вперемешку со страхом неотвратимости наказания. Ведь за ними наблюдал весь караван, да и друг другу они наверняка не доверяли. Я уже догадалась, что Ваал устроил какое-то представление. Кочуя по городам, мне не раз доводилось видеть в людных местах, особенно в торговых кварталах, таких ловкачей, которые так мастерски забалтывают доверчивых дурней, что те лишались всех своих монет, причем добровольно. — Точно не ваш кошель? — переспросил Ваал. Солдаты, видимо, чую подставу очень нехотя и неуверенно отказались от находки. — Ого, да тут не только серебро, даже золотые есть! — оттянув шнуровку, заглянул внутрь ваал и расстроенно сообщил. — А как же нам поделить на всех монеты? Нас вон сколько! — махнул он рукой в сторону обоза. — А вас всего двое. Э, — что же делать? — спросил десятник у которого, похоже, мозг перегрелся, пытаясь осмыслить, перепадет ему что-нибудь или нет. — А может, это божье знамение? Вы забираете кошель, а мы проезжаем без досмотра? — предложил ураган. Второй солдат оказался поумнее и не так жаден, и раскусил уловку. — Ты сам его подбросил, а теперь пытаешься нам дать взятку. Я решила, что хитроумный план Вала провалился и даже невольно позлорадствовала за то, что он не замечает мои обиды, но поспешила с выводами. — Я? Подбросил? То есть вы не верите в божий промысел? Очень правдоподобно удивился Ураган. — Верим, вот только боги здесь ни при чем, — хмыкнул солдат. — А давайте проверим. Кто-нибудь из вас за спиной будет показывать любое количество пальцев, а я буду угадывать. И если из десяти попыток ни разу не ошибусь, то иначе, как божьей волей, это не назовешь, — предложил Ваал. — А давай, но если хоть раз ошибешься, то я ваш караван вверх дном переверну, — выставил условие десятник, а Ваал, кивнув, согласился. Солдат повернулся лицом, исключая возможность подглядеть из обоза, а напарник встал позади, чтобы проконтролировать совпадение ответов с вариантами количества пальцев. — Начали! — дал он отмашку. И Ваал с паузами начал угадывать. — Три, пять, ни одного, два. Когда они закончили, оба служаки в недоумении вывалили глаза, как казанообраза. — Угадал, что ли? — поинтересовался ураган, и, не дожидаясь ответа, вложил кошель в ладонь десятника. — Как ты это сделал? — спросил он. — Шепот богов, — ответил Вал и потребовал. — Открывай ворота, служивый. Когда все формальности были улажены, и караван тронулся, вернулась крапива и сразу забралась ко мне на шею. У меня проскочила мысль, что это она подсказывала Валу, но, представив, как он меня высмеет и начнет думать, что я, как и Боба слабоумная, Сама засомневалась в своих умственных способностях. «Наемник!» — окликнул ураган десятник, когда обоз начал движение в ворота. «Мы троих бегалых ищем. У одного шрам через всю рожу. Не встречал?» «Нет, не попадались. Такого урода я бы запомнил!» — выкрикнул он и направил лошадь в голову обоза. «А где третий?» — задала ей нескромный вопрос Пеплу. «Он нас предал, и я его отправил в вечность», — ответил Пепел и, сделав паузу, добавил. Он был лучшим другом рагана Убрав меч в ножны, Пепел расслабился. А я гадала, кто же они такие, раз готовы драться даже с солдатами, заранее зная, что их задают числом. Глядя на удаляющуюся стену, которую воздвигли очень много лет назад, после кровопролитной войны Востока и Запада, Я испытала облегчение. В Ижмурении я не нашла себе новый дом, и с этим местом меня не связывало никаких светлых воспоминаний, и теперь хотела попытать удачу на юге. Ваал подъехал к нашей повозке, что-то хотел сказать, но вдруг мешком свалился с коня, чуть не попав под копыта лошади, запряженной, в следовавшую за нами телегу. Ласка словно взбесилась. Моментально оказавшись возле своего хозяина, она начала скакать и истерично издавать стрекочущие звуки. — Каспар, тормози обоз! — поддавшись панике, выкрикнула я пеплу и спрыгнула с повозки, не понимая, что мне делать. Видимо, заинтересовавшись причиной остановки, к нам подошла сисястая тетка, которая делилась с нами одеждами и тут же сориентировалась. — Ой, Харек, показывает на руку! И, задрав рукав вала, сообщила. «Старая рана загноилась. Наверное, грязь попала». Я стояла и, как дура, хлопала глазами, не зная, чем помочь. «Чего вы лупились? Тащите его в повозку!» — рявкнула тетка на двух охранников на лошадях. А потом прикрикнула на меня. «А ты раздень его!» «Раздеть?» — растерялась я. — А чего ты испугалась? Думаешь, что-то новое увидишь у него между ног? — сердито хмыкнула она и пояснила. — Да пояс раздень, я пойду сделаю отвар. И, удаляясь, бросила через плечо. — Он может умереть. Бойцы с помощью кузнеца дотащили и уложили своего нового старшину в повозку. Я начала его раздевать, утешая себя мыслью, что если бы Ваал не сменил кольчугу на облачение наемника, — то одна бы я точно не справилась, и без этого пришлось попыхтеть, приподнимая его тяжелую тушу. Беспокойная крапива лишь мешала, и пришлось на нее цыкнуть. Стянув рубаху, я обомлела, а страх парализовал все тело. На груди ваала рядом друг с другом находились два одинаковых знака Ордена Четырех Лун. Один в виде наколки, а другой чуть меньшего размера в виде подвески на цепочке. Передо мной лежал инквизитор, причем в звании дельца смерти, которые могут заслужить лишь самые преданные и безжалостные убийцы Ордена. По крайней мере, так рассказывал мне отец и предостерегал, чтобы я держалась от инквизиции подальше и тщательно скрывала свои способности Нефилима. Ураган был мне симпатичен, но теперь я его боялась до жути и решила при первом удобном случае сваливать с братом на юг. Тетка вернулась довольно быстро и пришлось помогать ей забираться в повозку. «Мусорщик!» — ахнула она и машинально обратилась к богине. «Великая, Валет, не обойди меня своим милосердием!» В этот момент ткань откинулась, и хозяин каравана поинтересовался, что со старшиной охраны, и можем ли мы двигаться дальше. Женщина сообщила, что на всю воля богов Но ну, а может начинать движение. Потом мне пришлось объяснять Пеплу, что здесь его помощь не требуется, но он должен присмотреть за Бобой. Накладывая смоченную в какой-то жиже повязку, женщина с интересом разглядывала Ваала и, наконец, сообщила. — Прямо мужиковый мужик, хоть и с лицом Ахальника. Очень похож на моего третьего мужа. — А сколько их всего было? — удивилась я. — Двое. Улыбнулась она и, на мой удивленный взгляд, заявила, «Не ревнуй, старая я уже для такого жеребца, а вот ты сможешь его укротить». «Еще чего не хватало», — оскорбилась я. «Девочка, бабу Риму трудно обмануть. Я троих дочерей ты грудью вскормила и уже замуж удачно выдала. У меня глаз на аршин под землю видит». И я давно заметила, как ты на него смотришь. А то, что он инквизитор, так это поправимо. У мужиков одна извилина, и та в мошонке. И если сделаешь все по уму, то ради тебя он оставит орден». «Ничего я делать не собираюсь», — фыркнула я, и, представив брак между инквизитором и Нефилимой, иронично хмыкнула. «У любой женщины две цели в жизни». «Как найти мужчину своей мечты и как потом избавиться от этого негодяя?» — пошутила тетка Рима, потом протянула мне деревянную кружку с какой-то мутной жидкостью и попросила напоить ваала. Я приподняла его голову и понемногу начала вливать отвар в рот. Большая часть жидкости пролилась, но несколько глотков он сделал. «У него начинается жар», — констатировала тетка и, сделав длинную паузу, описала ситуацию. «Вот что, девочка, выжить шансов у него совсем мало. Я могу провести ритуал, чтобы привлечь к нему внимание богини милосердия, но понадобится какой-то предмет, как подношение и валет, которым ты очень дорожишь». «Почему предмет должен быть мой?» — не поняла я. «Потому что всем остальным плевать, выживет он или нет». Суровым тоном пояснила она. Крапива как будто поняла суть нашего разговора, залезла ко мне на колени и начала трепать зубами меня за рукав, подстегивая к действиям. Тетка Рима словно поделилась со мной жизнерадостной энергией, и даже страх быть изоблеченной инквизитором почти исчез. И я решила, что раз никому до него нет дела, то я возьму на себя ответственность за его жизнь. У меня никогда не было привязанности к вещам, но даже не пришлось задумываться, что предложить богине милосердия. Вытащив из-за спины нож, я протянула его тетке, повернулась к ней затылком и, собрав волосы в хвост, выдохнула. «Режь». — Режь. — Уверена, — поинтересовалась Рима. Нет, — ответила я, и тут же лишилась своей шикарной рыжей гривы. Передо мной стояла еще одна проблема. Моя способность как нефилимы или скверны, как называл орден, заключалась в том, что я могла чувствовать угрозу своей жизни и опасность для тех, кто находился рядом со мной, хотя, возможно, это было одно и то же. И сложно сохранять хладнокровие за несколько мгновений, зная, что кто-то хочет причинить тебе вред, а значит, рано или поздно я выдам себя, поэтому сваливать надо как можно быстрее.